Пятое. Карась бродил по острову непрекаянным. В груди разрастался и кололся едкий комок из разочарования, обиды и растерянности. И его только подчеркивали издевательские упоительные запахи жирной почвы, зреющих яблок, нагретых матушкой соломенных крыш. Его мечта, самая главная, путеводно-маяковая, она сбылась притом куда проще и раньше, чем он осмеливался надеяться. Но когда дверь к мечте оказалась распахнутой настежь, оказалось, что там, за ней, нет никакого сияния, нет теплого огня в очаге родового дома, а есть только едва уловимый душок сырости и сквозняк, шевелящий лохмы паутины. Оказалось, оставшиеся дома родня вовсе не скучала о матери карася, усвистевшей за своим хреном в брезоль, и уж тем более не мечтала пригреть ее никогда невиденного сына. Родственники, как и любые другие соклановцы, готовы были предложить Карасю место в сарае и миску похлебки, если он будет исправно работать. Но Карась прилетел сюда с земли бед вовсе не за миской еды и не за гадкими словами о своей матери. Он летел сюда ради родных людей, он думал, они так же тоскуют из-за того, что их разделяет океан, а оказалось, их разделяет нечто куда менее преодолимое. Вместо родных людей его встретили какие-то злобные чужаки, родные по крови, а по сути хуже бризольских смотрящих, которые гоняли карася со своих улиц и мест в порту. Одна лишь древняя прапрабабка, пахнущая простоквашей, пожалела его хотя бы на словах, но лицо ее было таким же равнодушным, а глаза такими же сухими, как у остальных. Он вернулся на родину, но теперь еще меньше, чем прежде, желал произносить свое настоящее имя — «Сарм Дон Сирокко! Дон Сирокко!» Прежде эти слова согревали его сердце. Теперь от них становилось горько во рту. Карась бродил по острову, и ему хотелось разреветься. — А завтра я с самого утра отправлюсь в хвост, — с удовольствием поделилась планами тетя Цамила и, увидев недоумение Танны, рассмеялась. — Милочка! Хвост — это северо-западная часть острова. Фару похож на кита, ты же знаешь. Там, в хвосте, на самом берегу, в чудном домике с видом на острова между Фару и Хенной, живет моя старинная приятельница. О, такая старинная! Я даже не сделаю попытки подсчитать года. Одно расстройство от них. А у тебя какие планы? Цамилла и Делла, сидели за плетенным столом в увитой лозами беседки огромного сада. Поводали ожидали несколько служанок Дель Бриз, готовые по кивку своей Танны принести обед, новый чайничек с отваром, новый стол, новый сад. Дом, где их поселили, двухэтажный, белоснежный. Гордо именовался резиденцией дождей и был предельно скромен, по мнению Деллы, но ее это ничуть не расстраивало. Все тут было иное, необычное, непривычное, с духом приключений и сказки, как в детстве. И растения. О, какие здесь удивительные растения! Мощные, буйные и душистые, везде, повсюду, не то что в Бризоле. Там цветы и кустарники лишь ютились на милостливо оставленных им участках земли. Тут же люди были гостями в царстве трав и цветов, и Удаллы горло перехватывал от этого природного величия, которого она прежде не знала. Марцион обещал, что завтра меня будет водить по плантациям человек по имени Карлун. Так странно, мне ведь не терпелось услышать все, что Сирокко могут рассказать о растениях но теперь я даже рада, что на плантации отправлюсь только завтра. До этого мне, мне хочется почувствовать это место, понимаешь? Свыкнуться с ним, надышаться, чтобы только потом начать узнавать его лучше. Лучше понимать. Сейчас мне хватает растений, которые вокруг, вот здесь, везде. Мне так хорошо среди них, словно меня тоже питают их соки. Они такие необычные, такие особенные. Ты заметила? «Ты же знаешь, я не разбираюсь в растениях», — Самела налила себе отвара из глиняного чайничка. «Меня они занимают единственно в виде травяных сборов или, если мне взбредает в голову, приколоть цветок на шляпку. Кроме того, я много раз бывала в землях Сирокко. Для меня все это не в диковинку. Хотя, ты знаешь, мне кажется, в прежние годы местная растительность была помельче. Да, определенно помельче» тоньше, скромнее, понимаешь? Теперь все так разрослось, словно собирается выдавить людей с острова. Делла рассмеялась. У нее было прекрасное настроение. Все на Фару казалось удивительным Танне, никогда не покидавшей пределы Бет. Да и там она, по совести сказать, мало что видела. Бывало, конечно, на приемах в Скае, Борабо, Торе. Но столичные города не так уж сильно отличаются друг от друга, особенно если видишь их преимущественно из окна кареты. Теперь же, в совсем иных условиях, на другом крае воды, Делла каждый миг находила поводы для удивления, а неумолчное щебетание Цамилы делало его лишь ярче. Танна очень радовалась, что тетушка отправилась с ней. Нетипичная для дельбризов активность, эмоциональность Самилы не утомляли Деллу, как многих других людей. Танна находила непосредственность тетушки трогательной, и ее искренность словно немного отпускала цепи внутри самой Деллы. Кроме того, Самила, вопреки тому поверхностному впечатлению, которое обыкновенно производила на людей, вовсе не была глупой или наивной. Просто ее язык частенько бежал впереди мыслей. Вот и все. Но Делла-то знала, что если усадить тетушку за уставленный вкусностями стол и поставить рядом большой кувшин с горячим отваром, то можно услышать множество интересных и поучительных историй. А потому как тетушка рассказывала их, любой бы понял, Цамилла весьма неплохо разбирается в людях и глубоко видит суть их стремлений. Словом, Нет, Деллу совсем не тяготило общество тетушки, вовсе даже наоборот. И в эти первые дни Цамилла, исправно усаживаемая за стол, уставленный вкусностями, рассказала Делле массу прелюбопытных историй про клан Сирока, про его обычаи и всякие вещи, что случались в этих водах раньше. Танна, конечно, в общих чертах знала, как устроен каждый из кланов, но скучные строчки справочников и заученные фразы давали очень слабое представление о том, как все это происходит вживую. Конечно же, Делли, было известно, что в Сирокко Танна назначает совет корня, который круглый год плавает по водам клана, останавливаясь то на одном, то на другом острове, своими глазами видя, как живут люди и какие нужды у них возникают. Но одно дело когда-то услышать об этом от своего учителя истории, и совсем другое — слушать тетушкины рассказы о том, какой переполох поднялся однажды на острове Хенна, когда перед приездом совета рухнула часть крыши их резиденции, и за ночь в образовавшуюся дыру налетели вороны, и как островитяне вынуждены были буквально отбивать жилище у хитрых и умных птиц. И ты представь, милочка, — таращила глаза Цамила с тех пор двадцать лет прошло. Тебя на свете не было, когда все это происходило. Но до сих пор, до сих пор матери острова Хенна пугают детей этими историями. Ну, ты понимаешь, про злые ветра, которые оставят всех их без крова, и про воронье карканье, которое несет зловещие предзнаменования». Тетушка отпевала отвар из огромной кружки, решительно трясла кудряшками и стучала по столу ладошкой. Вздор, разумеется, это вздор и чепуха, но людям нравится придумывать страшилки и пугать ими детей. Как будто они хотят, чтобы их дети не росли храбрыми, чтобы боялись отойти от них хотя бы на шаг. И Танне, конечно, было известно, что всякий раз, когда Совет Корня провозглашает начало нового сезона, приходит время, чтобы выбрать другого Тана. Старый не годится для нового времени. Но только по рассказам тетушки Делла смогла понять, какую же неразбериху может принести перемена сезона. Сколько интриг, скандалов, неожиданных взлетов и разбившихся надежд крутится вокруг выбора нового Тана. Ведь стать им может любой работающий мужчина, которого старейшины сочтут пригодным для новых времен. А однажды «Этот совет все никак не, не мог сделать выбор, и все, они ссорились и лаялись», — эту историю тетушка рассказала Делли минувшим вечером. «Никак между собой не могли договориться. Ну, ты же понимаешь, ведь совет составляют из прежних танов и их советников. У всех могут быть счеты друг к другу, и вот тогда давным-давно эти счеты стали важнее выбора нового тана». «Я знаю», — воскликнула Делла, — «тогда сирок просто запирают своих советников в резиденции и не выпускают, пока они не договорятся». Ей этот обычай всегда казался возмутительно бунтарским, ничего подобного в землях Бриза произойти, конечно, не могло. — Они заперли, — подтвердила тетушка, — но советники все равно не смогли договориться. Они потеряли способность мыслить здраво, приходить к согласию, помнить про нужды клана и про то, сколько трудностей несет ему каждый день, проведенный без стана. А люди ждали, ждали и ждали. С других островов приплывали встревоженные соклановцы, останавливались работы на полях и в ткацких мастерских, но... Совет корня никак не мог прийти к согласию. И тогда она аккуратно отодвинула чашку, положила на стол ладони, наклонилась к Делли. Тогда рассерженные люди потеряли терпение и сожгли резиденцию вместе с советниками. Улыбка сбежала с лица Танны. Она содрогнулась. Что за странная шутка? Совсем не в духе тетушки. Но Цамилла не улыбалась. Это привело к большой беде для всех земель Сирокко. Много было беспорядков, беззакония и раздора, и обезглавленный клан не мог справиться сам с собой без посторонней помощи. Пока вести дошли до соседних земель, пока те отправили голубей в бриз... Мы прислали своих представителей на кораблях «Циклона» по быстрым течениям, но весьма не скоро до этих земель добрался объединенный флот кланов под предводительством наших фрегатов под нашим флагом со скрещенными мечами. Женщины долго молчали, и Делли казалось, что в пламени свечей она видит отблески больших пожаров. В его потрескивании слышит грохот, рушащийся кровли и крики умирающих. По плечам забегали ледяные мурашки. Ужасно думать, что эти земли, такие цветущие, свежие, умиротворяющие, могли стать местом, где развернулись столь жуткие события, что эта земля напоена кровью и пеплом сгоревших заживо людей. И можно себе представить, как жестко пришлось действовать флоту клана Бриз, чтобы навести порядок в этих водах. С тех пор прошло ужасно много лет. Мало кто помнит о тех временах, — наконец заговорил тетушка. Мало кто, кроме самих Сирока, которые с тех пор еще меньше любят перемены. И, конечно, нас. Уж кому, как не нам знать, как важна крепкая рука в управлении землями и к чему может привести ее отсутствие. Делла немного смутилась, потому что, по словам Цамилы выходило, что Аната, то Брис, должна знать эту историю. Ну, может быть, об этом она ничего и не слыхала, зато точно знала другое — ритуал камнепада. Единственный способ сменить власть в Бризе вопреки воле Верховного Тана, назначающего преемника, куда надежнее этого безобразия с советом. Раз в году, на летнем празднике, Верховный Тан выходил на площадь, и тогда любой другой Дельбриз мог потребовать передать ему власть, бросив в своего Тана камень. Если клан поддерживал передачу власти этому человеку, толпа забивала Тана камнями. А претендент, ставший таким образом новым Таном, тут же объявлял охоту на родственников предыдущего. Ведь те, разумеется, желали отомстить ему самым быстрым и болезненным способом из всех возможных. Если же собравшиеся на площади люди не поддерживали человека, бросившего вызов, то камнями забивали его самого. Если случалось так, что мнения разделялись и в побоище гибли оба, то власть переходила к сыну или дочери Верховного Тана, которого он успел назначить преемником, как было бы в случае его смерти от других причин. Но вообще-то побивание камнями — это очень больно, так что с дворцовыми заговорами в Бризоле всегда было туго. Делла не могла даже припомнить, что говорили хронописи насчет таких случаев и когда в последний раз происходило нечто подобное. «Не зря, — думала она, — историки Бриза учат, — передача власти по наследству — самое разумное решение, ведь каждый тан знает, что один из его детей продолжит править всеми землями Бет, и от его сегодняшних решений зависит, что именно достанется в наследство следующему тану, с какими трудностями ему доведется бороться». И никакой Тан не сможет слишком заиграться с властью, зная, что каждый год ему предстоит выходить на площадь перед толпой, перебирая в уме все свои решения и гадая. Может, это только кажется, что он правит сильно и мудро, а на самом деле ему в голову сейчас полетят камни. Несмотря на то, что формально Тан делил власть с малым кругом, вся ответственность лежала на Тане. Круг привлекали к решениям только по делам государственной важности, да и выбирали всем миром раз в пять лет. Допускали только самых авторитетных и достойных доверия соклановцев. — Что-то ты загрустила, — отметила тетушка, перебирая печенье на блюде. — Да так, — Делла повела плечами и тоже потянулась к печенью. Просто вспомнила вчерашний разговор и задумалась о, о разных вещах. — Ну, тебе-то об этом волноваться нечего, — самила ободряюще потрепала Танну по плечу. — Ты не станешь преемницей Френа. Он, мне кажется, выбрал Болтона. Хотя, конечно, еще недавно все думали, что дорогой племянник назовет преемником старшенького Акса. Он ведь такой умный парень, такой ученый и решительный. Ах, как он похож на Френа. Большая беда, что он при этом столь слаб здоровьем, конечно. — Но лучше он, чем Зар. Это совершенно точно, милочка. Зар слишком дерзок и своеволен. А сколько раз он был на грани исключения из Академии из-за своего дурного нрава? Так ведь еще и умом он откровенно не блещет. Абсолютно не умеет планировать и смотреть в будущее дальше собственного носа. Ты уж прости, он твой брат, но я говорю как есть». Я не так часто вас навещаю, как мне хотелось бы, милочка. И тем заметнее мне было, как не желал дорогой Френ называть преемником Зара, и как не решался назвать Акса. И с каким вниманием он следил за подрастающим Болтоном. К счастью, хотя Болтон пока очень молод, уже понятно, что со временем из него вполне может получиться достойный верховный тан, если до того дня его никто не прибьет на дуэли, конечно ведь Болтон почти так же вспыльчив, как Зар, хотя, к счастью, не отличается его неукротимым боевым слабоумием». Делла молча грызла печенье. Цамилла, конечно, изрекала дельные вещи, но Танна терпеть не могла разговоров о передаче власти и преемнике Верховного Тана. Она хотела, чтобы нынешний Верховный Тан жил и здравствовал еще много лет что верно, то верно. Она в преемнице не годится, ей от одной мысли о власти становится грустно и дурно. Болтон с куда большей сосредоточенностью смотрит в будущее, и иногда Делли кажется, он старше ее не на два года, а на двадцать два. Впрочем, еще чаще ей кажется, что он младше ее лет на десять». «Словом», — заключила Цамила, — «ты вполне можешь наслаждаться пребыванием здесь, не забивая себе голову всякими трудными вещами. И скажи этому Карлуну, чтобы непременно показал тебе не только растения, но и мастерские. Я не знаю, сколько дней у тебя уйдет на изучение растительности, но мастерские тоже обязательно нужно посмотреть. Это чудесно. Ты ведь видела, какие дивные покрывала с вышивкой делают местные умельцы?» «Ах, загляденье! И сплошной восторг! Мне решительно нужно будет купить одно такое в подарок дорогому племяннику Френу. Хотя стоит эти покрывал, скажу тебе по секрету, едва ли не дороже фрегата». «А вот чем мы кормим их в этом году!» — досточтимая Танна дребезжал карлун и показывал в горсти лиловую пыль. Чтобы Делла хорошенько рассмотрела ее однородность, Карлун брал щепоть пыли и медленно ссыпал обратно. У ткачей были тонкие длинные пальцы, такие гибкие и чуткие, словно не вполне человеческие. Причем эта почва совершенно не подходит для выращивания хлопчатника, верно? — заметила Делла. Разумеется, ее вопрос в ответе не нуждался, и улыбка Карлуна стала натянутой. Марцион Дон Сирокко очень настаивал, что с Танной нужно держать ухо востро и не болтать лишнего. Но теперь у Карлуна возникла пренеприятная уверенность, что Танна сама сейчас наболтает такого лишнего, что... Да чего там! На самом деле Карлун вообще не очень поверил Марциону, который сообщил, «Дескать, Танна умна и знает о растениях много». Карлун решил, что это означает, она знает много для аристократки из Бризолии, которые обыкновенно думают, будто рубашки растут в модных магазинах. И Карлун ожидал, что Танна Дель Бриз, хорошенько напрягший мозги, сумеет отличить крапиву от яблони, при условии, что на яблоне не будут висеть плоды. Карлуна основательно потрясло уже то, что Делла точно знает, как выглядела ее дорогая рубашка, прежде чем повиснуть в шкафу, но чтобы столичная белоручка разбиралась в почвах. — И вы, конечно же, нарочно высадили хлопчатник на этой земле, ведь у вас есть более пригодные места для него, я видела, — непринужденно продолжала Делла, и по спине Карлуна сбежала капля пота. «Значит, вы не интересуетесь самим по себе хлопчатником, что весьма удивительно, уважаемый, поскольку ваш клан живет ткачеством, и зачем же вам потребовалось рисковать загубить такие ценные растения, вместо того, чтобы заботливо их вырастить и превратить в ваши знаменитые рубашки, которые не всякому мореходу по карману?» Карлун не ответил. Старательно придал лицу благодушное выражение и, пригласительно махнув рукой, повел Танну дальше, ступая чуточку деревянно. Видит матушка, ему стоило сразу повести ее на поля с кукурузой или показать еще какую-нибудь ерунду. «Лен! Точно! Прекрасный лен! Совершенно безопасный, зато привлекающий внимание такими необычными для него розовыми цветами!» Вот и будет о чем поговорить. Да, Карлун обожает свое дело и готов целый день выгуливать Танну по острову, готов целый день рассказывать ей о том, как можно сделать синие цветы розовыми или красными в зеленую полоску. Это безопасно, это очень-очень безопасно, да. «Вы изучаете движение растений, правильно?» — звенел голосок Танны за спиной Карлуна. Голосок звучал прерывисто, и Карлун еще прибавил ходу. — Когда ж ты уже умолкнешь, почтенная дочка Верховного Тана? — Зачем тебе принесло сюда с другого конца воды? — А вы готовы подтвердить мою теорию, — не унималась Танна, — что при помощи звуков и запахов можно управлять растениями столь же успешно, как и при помощи минерализации почвы? Скажите, они умеют узнавать людей? Различают их? Карлун. Отвечайте мне и прекратите нестись так быстро. Клянусь светом матушки, у меня впереди куча времени, и я успею очень хорошо изучить все-все-все, что вы только можете мне показать. В конце концов, Карась нашел себе местечко и вовсе не у родственников. Ну, их к дьяволу, родственников этих. Пригрелся он у большого поселения в нескольких милях от резиденции Деллы. В низине, полной дивных цветов, сиреневых в дымчатом пушку, и приземистых прохладных домиков из сена и глины, где целыми днями звенели смех и пение. Тут жило множество детворы, никто никого не ругал и не называл приблудой. Конечно же, тут все работали, как и другие жители острова Фару но работали с таким неспешным удовольствием, с такой обстоятельностью и приветливостью к своему делу, с какой могут действовать только очень счастливые люди. Тут пахло горькими травами, сладкими цветами, козьим молоком и лепешками с топленым маслом, которые пекли по утрам старухи. И на карася, вроде как давно претерпевшегося к воне и тесноте городских трущоб, куличные моряцкой ругани, Равнодушию всех вокруг к такому жалкому ему, но карася тут снизошло такое умиротворение, такое тепло, что немедленно захотелось разреветься снова, только теперь от счастья. Ему немедленно нашли кров и выдали почти неношенные цветные рубашки с очень красивыми выбитыми орнаментами на рукавах. Только Сирокко могли носить такую одежду. Дали работу. Хотя разве же это работа? Радость одна. То постиг козье стадо, валяясь на пригорке и жуя пряно соленые лепешки, то собирать травы, какие укажут женщины, а то, сбегая из долинки по веселой петляющей тропе, отправляться рыбачить в море с другими мальчишками и мужчинами. Последнее карасе особенно нравилось. В море выходили рано утром, когда трава брызгала росой, А матушка только-только подсвечивала небо, и на его фоне казалось, будто лодочки с рыбаками, отталкивающимися шестами от дна, плывут по самому небу и будут так скользить долго-долго, пока не сольются с ним. Вода в это время была холодной и очень прозрачной. Задорно стучалась в борта лодки, словно хотела поиграть с мореходами. И карась не столько рыбачил, сколько таращился на эту воду, на пушистые водоросли и сонных медуз. Его не ругали, сирокко только посмеивались над несчастным сиротой из Бризоли, который не видал в своей жизни настоящей радости и свободы. Вселения возвращались, когда матушка уже поднималась над горизонтом, несли в плетенках маленьких рыбок и больших в заплеченных коробах, Женщины и девчонки встречали рыбаков радостными возгласами и тут же принимались чистить, запекать, засаливать, варить этих рыб. А вокруг женщин велись все кошки селения и смешные коротколапые щенки. В обеденное время, когда становилось слишком жарко, чтобы работать, когда коз загоняли на дойку и все в селении затихало, детвора, бывало, убегала к дальней запруде. Там пахло тиной и сыростью. На берегах жили маленькие лягушки с вытаращенными глазами и лапками-растопырками. Изредка ползали туда-сюда шустрые красно-коричневые змеи. Приятели карася говорили, что это никакие не змеи, а ящерицы, только безногие. Карась содрогался от отвращения, глядя, как извиваются их тела, гибкие и наверняка противно холодные, и все в толк не мог взять. Как такое вообще может быть? Ведь ящерица без ног — это и есть змея. А если это существо не змея, то почему? На дне запруды лежал толстенный слой противного ила. Мутной воды было едва по пояс, зато там росли огромные цветы росянки, похожие на многоруких танцоров, пляшущих под дождем. Они умели узнавать людей. И это было такое чудо, что карась даже не возражал брести к удивительным цветам по вонючему илу. Его приятели приносили росянкам гостинцы, пойманных на лугу кузнечиков, мух и даже кусочки рыбы, обобранные из хребтов, а цветы, увидев гостей, начинали неистово пахнуть и тянулись к мальчишкам и девчонкам, как те смешные щенки, что бегали по деревне. И у каждого были свои росянки, и они узнавали ребят, которые их подкармливают, а на других мальчишек и девчонок почти не обращали внимания, только иногда подавались за проходящими мимо, словно учуяв вкусный запах кузнечика. Карась пока не приручил себе такого цветочного питомца. Некоторые ничейные растения, помедлив, осторожно заглатывали кусочки рыбы, которые он приносил, но потом сразу же отворачивались. Еще в этой запруде были другие цветы. Их растили нарочно для пряжи. Огромные, с мясистыми стеблями красивого ярко-зеленого цвета и небольшими головками цветов, похожих на обычные ромашки. Ребята собирали эти растения целыми связками, и связки висели у них на шеях, как веревочные бухты. Цветы несли женщинам, а те раскладывали их на покрывалах, чтобы волокна хорошенько просушились под лучами матушки. По вечерам старухи пряли, сколько позволял свет, а потом пряли на ощупь и все это время рассказывали сказки, а вокруг них собирались младшие. Карась сначала удивлялся, что даже почти взрослые ребята, вроде него, приходят и сидят вокруг, слушают с разинутыми ртами, словно малявки какие-то, но истории оказались такими интересными и удивительными, что теперь он и сам не пропускал ни одного вечера, непременно приходил то к дому басистой готовки, то к смешливой вышенке, а то к дому деда с Фрода, у которого жило сразу три бабы, его жена Вдовая сестра и своячница. На самом деле, Карась не очень-то хорошо понимал истории сирок, которые ему доводилось тут слушать. Может, мать когда-то, давно, и рассказывала ему клановые легенды. Некоторые рассказы местных женщин казались знакомыми. Но Карась помнил их очень смутно. Его память не сохранила ни событий минувших веков, ни многочисленных имен всех этих сирок, которые жили тогда ни отношений между ними, потому теперь Карась не мог оценить и в полной мере понять все величие тех дел, о которых говорили предания. Но все равно ему нравились истории, они были красочные и такие необычные. Одна из его самых любимых — про темнокожую старуху Юрсению, островитянку, которую ткач-сирокко купил у заезжих пиратов, когда она была совсем юной. Ткач сделал Юрсению своей женой и жил с ней на острове Ваграр, хотя она была не из мореходов и потому не могла стать Донной Сирокко. Тридцать лет спустя, когда ткач уже умер, а Юрсения превратилась в старуху, их единственного сына отнял морской шторм, и тогда Юрсения, крича что-то на неизвестном в Сирокко языке, прыгнула в море с самой высокой скалы острова Ваграр и сделалась пеной морской. Было это много-много лет назад, еще во времена Тана на брюка. Но до сих пор, в дни, когда брат и сестра закрывают собой свет матушки, Юрсения, танцуя, выходит из морской пучины. Чернокожая хохочущая старуха в короне из желто-черно-зеленых перьев. Она кружится в брызгах и соленой пене, размахивая пойманными за хвост детенышами белых акул. И еще была история про Ботуна дона пастуха, который должен был стать Таном в далекие времена, когда совет Корня объявил сезон дружбы со стихией. Совет собирался назвать Таном именно его, Батуна, потому что своей игрой насверели, он умел повелевать погодой и договариваться с ветрами, но соперник пастуха, ткач по имени Кокхейм, Вероломно убил его, воткнув под ребра кинжал и сбросив тело в море. С тех пор прошло почти 200 лет, но до сих пор батун сидит на камне где-то в глубине морской и играет на свирели, пригоняя к берегам сирока хорошую погоду и самую вкусную рыбу. В дни, когда на море устанавливается полный штиль, можно услышать голос его свирели, если спуститься к самой кромке воды у западного края острова Эссира. — А какой сезон сейчас? — шепотом спросил карась у своей подруги Шамли, когда они сидели и слушали истории старухи Вышенки. Познания. Познание! Тш — Шамли, не сводя глаз с вышенки, почесала искусанную комарами лодыжку. Карась тоже чесался, но не из-за комаров. Влез по темноте в заросли крапивы и как только умудрился. — А почему познание? — спросил он. Видел, что Шамли увлечена историей вышинки, но собственное любопытство оказалось острее. — Потом расскажу, — отмахнулась подруга. — Дай послушать. Почему-то Карасю показалось, будто после этих слов вечер стал холоднее и еще на миг ему почудился запах растений из-за пруды, которые сейчас были разложены на покрывалах для просушки».